Эвген отвлекло движение у самого входа на внутренний двор. Он невольно перевёл взгляд на стражника, который сорвался с места и сделал несколько шагов к помосту смертника. Несколько хромых шагов. Несколько слишком знакомых хромых шагов. "О, боже", выдохнул Вивьен, и ему, несмотря на боль и страх, удалось встряхнуться. Не может быть. Тем временем второй стражник остановил Анселя, а ведь это и явно был Ансель, и вернул его на место. В тот же миг на помост поднялся Ренар. Эта мерзкая книга, заговорил он громко, подняв подарок Анселя повыше, чтобы видели зрители. Оказала пагубное действие на этого вероотступника. Это она послужила его обращению в ересь. Так пусть же она сгорит вместе с ним. На помосте для знати, когда Ренар бросил книгу под ноги Вивьену, чтобы её поглотил огонь, началось заинтересованное перешёптывание. Похоже, деборд объяснял мэру и его помощнику, о чём говорил молодой инквизитор. Во время этого смятения Ренар вдруг скользнул рукой в какую-то странную дыру в сутане, которую прежде незаметно прикрывал. Оттуда показался небольшой кинжал. Не крича Буркнул он, успевая подойти к спине смертника и сделать вид, что проверяет и поправляет дрова. Укол боли был резким, но сильным. Вивьен стиснул челюсти, глаза широко распахнулись, а затем он почувствовал, как кинжал так же проворно вырывают из раны. На этот раз он не сдержал тихого сдавленного стона. Почти сразу он почувствовал, как рана начинает обильно кровоточить. Реннар убрал кинжал обратно в прорезь чёрной сутаны, действуя быстро и решительно, как куличный щипач, которым он когда-то был. Это всё, что я могу. Прости, так будет быстрее. И он попытался заговорить, но боль пронзала его, и он боялся, что закричит и выдаст друга, который оказал ему истинное милосердие. Однако напоследок чтобы хотя бы отплатить ему, он должен был предупредить. Ренар с трудом выдавил он, но сделав вдох для следующего слова, едва не задохнулся от боли. Анцель сумел произнести он, но мучительно застонал, не договорив слово здесь. Ренар на миг словно начал на что-то надеяться, однако имя Анцеля подействовало как пощёчина. Он лишь устало покачал головой, моментально почувствовав себя намного лет старше. "Наконец-то, «Ну, Иретик, до конца", хмур бросил он, стремительно покинув помост смертника. "Нет, нет", попытался задержать его Вивьен, но произнести это смог лишь шёпотом. Ренар не обернулся к нему, он решительно направился на своё место на помосте. "Прости". прошептал Вивьен, чувствуя, что будет слабеть каждый миг. Рана была очень серьёзной, широкой, глубокой, и, похоже, кинжал попал в печень. Такое ранение убьёт его за считанные мгновения. На помост вошёл палач, держа в руке горящий факел, не задерживаясь и даже толком не глядя на смертника. Он поджёг костёр в нескольких местах, чтобы тот быстрее занелся, и отошёл подальше от помоста. Вивьен вновь застонал, причувствуя какие мучения ощутит перед тем, как рана убьёт его, и почувствовал, что плачет. Хворост занелся, дрова начали разгораться. Вивьен закрыл глаза. Язык пламени лизнул его ногу, и он вновь приподнял тяжёлые веки и попытался сдвинуться, протестуя тихо замычав. Но путы держали крепко. Эти незначительные попытки к движению отняли последние силы. Он чувствовал, что рана убивает его, но чего-то до последнего цеплялся за жизнь. Пожалуйста, произносил он в мыслях. но не понимал, что должно последовать за этим словом: молитва, раскаяние, крик о пощаде он не знал. И тогда на помощь ему пришёл тот самый голос из глубин его тёмной души. Отпусти, мягко и вкрадчиво произнёс он. Отпусти, ты уже всё сделал. Отпусти. Не борись больше. Но я не знаю, что дальше. Я мне Вивьен почувствовал жар огня, я ощутил панику, связавшую узлом все его внутренности, но сил на крик у него не хватило. Тебе страшно, закончил за него этот голос. Тогда я скажу тебе, мы ещё увидимся. Веришь ты в это или нет? На мы вернёмся сюда скоро. Я никогда не вспомню о том, что было здесь. Я буду кем-то другим. Ты вспомнишь, успокоил его голос. Однажды ты всё вспомнишь. Мы никогда не будем потеряны в мире. Это я могу обещать. Эвиан чувствовал, что голос звучит всё тише и тише и превращается в отдалённое эхо. Изображение перед глазами начало тускнеть и будто бы отдаляться. Я умираю, понял он. И на этот раз мысль уже не вызвала такого страха. Костёр уже причинял боль, но она словно осталась очень далеко и существовала отдельно от Эвиана Коллера. Отпусти, снова посоветовал голос. Не цепляйся за минуты своей казни. Ты уже за всё расплатился, за всё, в чём себя винил. Голова Вивьены Коллера бессильно опустилась, и, издав последний тихий стон, напоминавший стон облегчения, он погрузился в блаженную тьму. Что-то не так? подозрительно спросил Жилль Даниэль, поднимаясь со своего места. Обычно к этому моменту смертники уже начинают кричать на костре, не хотите же вы сказать, что этот еретик заколдован. Кантилиен Лараны, Ренар Цирон, перевели на него одинаково уставшие взгляды, полные презрения. "Выроятно он умер", спокойно сказал судья руанской инквизиции. Он изначально знал о плане Ренарра. Тот сообщил ему о своём намерении перед самым рассветом. "Умер?" переспросил Мэр. Его подвергали многочисленным пыткам. Он, видимо, был слишком слаб, чтобы выдержать страх перед костром, вздохнул Ларан. Так или иначе, на то воля божья. Безразлично отозвался Ренар, глядя на костёр, который он знал. станет его кошмаром до конца дней. Значит, так было угодно Всевышнему. Гион де Борд ничего не говорил. От чего-то он чувствовал себя так, будто напоследок Вивьен Колер сумел его обмануть. Анселя съедражал, глядя на пылающий костёр. К его удивлению, пусть пламя и перекинулось на Вивьену и уже вовсю пожирало его тело, разнося по округе отвратительный, и что было особенно жутко, аппетитный запах горелой плоти, смертник не издавал ни звука. Казалось, душа покинула тело ещё до того, как за него принялось беспощадное пламя. Неужели Господь оказался милосерден и забрал его душу к себе на небеса в последний момент? Однако с книгой Господь ничего не сделал. Её было уже не спасти. Она была слишком вещественна, слишком воплощена, чтобы уцелеть. Господь знал истину, что написано в ней, но не мог уберечь её форму. А презренные, воплощённые в этом мире души слишком низменны и слишком привязаны к форме, чтобы смириться с этим. Ансель поглядывал на Ренара и чувствовал, как его бренное тело начинает трястись от злости. Ты позволил им сжечь своего друга. Ты бросил его, швырнул ему под ноги всю мою веру и уничтожил её и, и Вивиена. Он был твоим лучшим другом, но ты даже не попытался ему помочь. Ты просто продал его инквизиции, хотя мог попытаться спасти. Ты иуда. Ты предал всё, что было тебе дорого, думал он и понимал, что этот голос не принадлежит Гийому де Контелло. А нет, Гийом молчал. Ансель Асье прекрасно понимал, что ещё некоторое время Рон ему покинуть не удос.